«Грибоедов. Энциклопедия. Санкт-Петербург. Нестор. История. 2007 год. Предисловие и редакция Фомичева». «Гершинзон. Грибоедовская Москва. Москва. 1914 год». «Век нынешний и век минувший. Комедии Грибоедова. Горе от ума. Русской критики. Литературоведение». Санкт-Петербург, 2002 год. Юрий Тынянов о сюжете «Горе от ума». Он же. Пушкиново «Современники». Москва, 1969 год. В.Ю. Проскурина «Диалоги с Чацким». Столетия не сотрут. Русские классики, их читатели. Москва, 1989 год.